Следом за пожаром, будто принесенный таинственными злыми силами, вполз в столицу Черный мор, и смерть косила людей тысячами, не останавливалась и перед порогами дворцов. Так умер великий визирь Аяс Паша, оставив гарем со ста двадцатью детьми и воспоминания о себе, как о самом глупом из всех известных визирей. А поскольку дураки всегда мстительны, то многие вздохнули облегченно, услышав о смерти Аяс-Паши. Даже Роксолана не сдержала своей радости перед Сулейманом, хотя и знала, что грех радоваться чужой смерти. Может, и лучше, что Мор убрал Аяс-Пашу мой султан. Он был моим верным слугой, — заметил Сулейман. Только и всего. Служить могут и вещи неживые. А Паша и при жизни был будто мертвый, потому что не имел в себе слова. Человек же, лишенный слова, хуже зверя. Зачем ему жить? Своей саблей он показал, что он с норовистием многих живых. Кому же показал? Убитым. Когда приходил к тебе, хотел сказать, что это он раскрыл мне глаза на измену Ибрагима. Хотел, но не умел сказать. Это и лучше. Все равно я не поверила бы. Разве не сам подишах распознал презренного грека? А этот несчастный аяс Паша принадлежал вроде бы к тем, кому поручено, чтобы глупость не исчерпывалась на этом свете. Хотя, может, глупые тоже нужны, чтобы видно было умных. Кого теперь поставите великим визирем, мой повелитель? Самого умного? Людви пашу. А разве Рустем не умнее? Молод еще, подождет. Вы до сих пор не ввели его в диван. Не было повода. Смерть, а аяс паши дает его. И пожар тоже, напомнила Роксолана. Мне передали, что Рустем Паша вылавливает злоумышленников. У него не было возможности отличиться на войне, пусть попробует на пожаре. Разве нельзя потушить пожар? На все воля Аллаха. Что горит, должно сгореть. А если весь Стамбул? Тогда Аллах подарит нам еще лучший Стамбул. Как сказано, Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им рай. Диван, если и не напугал Рустема, то вконец разочаровал. Издали Неведомый, таинственный, угрожающий и неприступный, внутри диван показался Рустему сборищем напыжившихся баранов. А я спаши, уже не было, но еще словно бы жил его дух среди этих ковров, приглушенных голосов, гнетущего молчания. Султан молча смотрел каменными глазами на своих визирей, никого не узнавая, никого не допуская ни к произнесению речей, ни к размышлениям. И под таким взглядом человек чувствовал себя вроде бы бараном. Не диван, а кучка баранов. А я с Паша был глупый, как баран. Лютфи Паша — упрямый, как баран. Евнух Сулейман Паша — жирный, как баран. А он — Рустем. отощавший будто баран после снежной зимы. Счастье, что в Стамбуле свирепствовал пожар, и он снова бросился туда, захватив с собой янычар, метался среди пепелищ, кого-то ловил, бросал в зинданы, за кем-то гонялся, кого-то преследовал, падая с ног от усталости и рачительности, весь прокопченный, подобно кюльханбею, над которым потешается детвора. Теперь уже не было времени для собственных насмешек. Зато насмехались над ним стамбульские бездельники, левинды, Старается, будто хочет понести два арбуза под мышкой. А пожар, словно лютый невиданный зверь, угомонившись в великом Стамбуле, неожиданно перелетел ночью через Босфор, поджег, узкий там... Поднялась беспорядочная стрельба, как будто ворвался туда враг, хотя откуда бы он мог появиться в самом сердце грозной империи. Рустем с янычарами и конными чаушами немедленно переправился на тот берег и пропал на несколько дней, будто погиб в огне, но родился из пепла живой и здоровый, только еще более прокопченный и совсем охрипший.